Глава 10. Когда-то давно, когда мне ещё было 13, меня взяли в офицерскую академию Сильва-Колис. Тогда я думал, что это всё будет весело, и большая часть работы офицера это пострелушки и дуэли на шегаходах. Если бы я знал тогда, что большая часть моих будущих занятий это не сражения, а логистика, ремонт, планирование, расчёты, сложная работа с личным составом и очень много-много карт, я бы, наверное, Пошёл учиться на доктора, как мне советовала мама. О военных говорила она много, а докторов всегда не хватает. Хотя вряд ли кто-то меня туда пустил. На тот момент император Валерий Громов про меня подзабыл, но всё равно кто-то из его окружения следил, чтобы я с моими цепями и вживлённым мне безымянным небожителем занялся военной службой, а не чем-то другим. А потом уже сам коронованный юблюдок про меня вспомнил. Но ну, сейчас я стояла, устала с карандашом, который держал чаще, чем пистолет или рычаги реги, и показывал парням на карту. Самые сильные участки их обороны вот здесь, начал я. Это северо-восточные фермы, где построены укрепления, и север, вот эти ремонтные заводы, с которых хороший обзор на местность. Там наверняка войска Хардаленов, они вряд ли будут сдаваться. Но у него же их не так много, чтобы они обороняли весь периметр города, заметил Марк. будто погружаясь в карту вместе со мной. А на этих мы можем обрушить удар спалинов. Верно. А вот тут места ослаблены. Я постучал карандашом. Пехота здесь не пробьётся, помешают мины. А вот мобильные группы шагоходов и танков вполне могут пробить бреши. Реги ломают оборону здесь и здесь, проделывают проходы, в которые мы входим и углубляемся, и окружаем самые сильные их войска. Я сделал ещё несколько пометок. Задача вклиниться к ним в оборону как можно глубже. Наши инженеры будут разминировать подходы к городу здесь. Клановые ополчения начинают эвакуацию населения, а норландские штурмовики пробиваются в центр города. Их поддерживают мобильные группы шагоходов и нерские стрелки. Пехота захватывает здания за зданиями, а ещё проверяют катакомбы под городом. Если надо, забрасывают там всё гранатами, поэтому пригодятся местные. Они про них хорошо знают. Я так сильно надавил на карандаш, что грифель отломился. Положил его на карту, направив на центр. Любую вражескую ригу, которая покажется, будет выносить авиация и ищейка точечными ударами с большой дистанции. Небожители ЧеВен на ближней дистанции работают по координатам. Те, кто захочет перейти на нашу сторону, их будет немало, поднимут восстание, а мы будем давить и напирать. захватывать кварталы, разделять их войска, мешать их связи, лишать снабжения, зажимать, окружать и уничтожать тех, кто сдаваться не будет. У нас есть одно преимущество перед ними. Какое? спросил Ян. Это мы здесь дома, а не они нет. Я посмотрел на стол. Наш хребет на завтра это пехота. У панцерников роль очень ограниченная, а шагоходы будут выполнять поддержку артиллерийским огнём или как броня, чтобы продавить что-нибудь важное. Мы делали подобное в Бинхае. Но завтра всё будет более сложно. Я вернулся к столу и выпил остывший чай, потом надел фуражку. Сейчас выходим на совет. Потом идёте спать. Следующая возможность выдастся не скоро. Будет сложно. Будто когда-то было просто. Валь повернул своё кресло. Верно. Всё, за работу. Я снова сломался бережим сна. Опять спал урывками, по полтора часа, если удавалось иногда прямо сидеть за столом. Раньше, когда ещё не стал офицером, а был кадетом, мог спать стоя или вообще в машинном отсеке в работающей риге, но это умение ушло с возрастом. В очередной раз перенесли штаб, нашли более подходящий бункер и притащили туда генераторы. Внутри я проведу первую фазу операции, а потом, если будет нужно, поднимусь наверх, чтобы смотреть за ходом боя из своего шагохода, как привык. Большинство штабистов, кто занимал свои места, уже были со мной в Бенхае. Их перевезли авиацией в срочном порядке, потому что эти офицеры мне очень нужны. Они уже хорошо понимают новую тактику мобильных групп рик, а не отдельных квадра, как раньше. И хорошо приловчились к координации разных родов войск. Правда, в прошлый раз мы обороняли город, а теперь захватываем Ненерск, который хоть и был хорошо укреплён. Был намного меньше Мардограда и большая часть гарнизона перешла на нашу сторону. Столица ограней большая, но аплотность населения очень низкая. Почти все проживают в центре. Мне известно, что интервенты хотят использовать гражданских как живой щит, потому войскам велено вести огонь аккуратнее. Для армии великих домов Империи дискрем это не очень хороший шаг, ведь бой однажды закончится, а эту подлость им припомнят. От карты я отошёл От неё уже ребило в глазах, и сел в стороне, чтобы попить остывший горький кофе без молока и сахара. С утра помыл лицо холодной водой, но сон никак не проходил. А на карте размещали отметки. Направлений ударов много, но три из них основные. Посмотрел на часы. 3:58. Начнём через 1 час 8 минут. Просто все военные любят круглые цифры и даты. Да и я сам такой же, сначала хотел начинать ровно в 6:00. Когда кто-то посмотрит на часы, увидит, что время 4:00, а атака не началась, то вполне может решить, что мы начнём в 5:00. В 5:00 будет то же самое. Кто-то даже может расслабиться и уснуть, а когда мы начнём в 5:06, для кого-то это будет полной неожиданностью. Повернулся к карте и потёр глаза. В центре города огромный дворец, который видел ещё с самих таргенов великого Иппава Громова. Здание с большой историей, за которое будет особо жёсткая битва, ведь его хорошо укрепили. Не разрушить бы то крыло, о котором мне говорил Громово. Я бы потом его обыскал. Может, там и правда есть какие-то подсказки. Офицеры наслаждались последними минутами покоя. Корыеги возвращались в бункер, пропахшие сигаретами. Радисты рассаживались по местам и надевали наушники. Радио начинало пищать, стучали пишущие машинки, кто-то перехватывал радиосигналы. Разведчики входили и выходили. Суеты начиналось всё больше. Я тайком дявнул: "Из высших офицеров тут только я, все генералы распределены по своим войскам. Планы чёткие, даже если нам на голову прямо сейчас упадёт игнюмовая бомба". Атака должна продолжиться в любом случае. Хотя когда всё в последний раз шло по плану, даже идеально спланированная операция битвы в Бенхае трещала по швам. Но выстояли там, пробьёмся и здесь. Лейтенант Зорин принёс мне ещё кофе и пачку докладов. Это мой новый адъютант, внук одного из наблюдателей малых домов в Восточной провинции. Василий Дарайга ждал меня в шагаходе, а новый помощник нужен мне всегда. Не сказал бы, что этого тощего парня мне всучили родственники. Он в военном деле действительно понимал, хоть учился он не в академии Сильва, а в Империи Дискрым вместе с пилотами. Там он пилотом не стал, не смог сдать экзамен, но зато прекрасно разбирался в тактике интервентов. Для да действующей армии с самого первого дня войны, спокойный и выдержанный, на должность адъютанта подходил идеально. Шум в штабе становился всё громче. Апараты пищали, люди переговаривались, кто-то постоянно ходил, я листал отчёты, делал пометки, отдавал приказы, которые тут же передавались по рации. Мне подносили расшифровки их переговоров, положение Барш, которые вчера вечером выдвинулись по реке из столицы империи, и ударных групп, которые шли по дороге. Исполины остались в столице, никто из совета не хотел рисковать Красным драконом, а печать огня, как я понимаю, им и вовсе не подчинялась. Само собой, десятый из Полина остался там же. Никто не сделает мне подарок ведь этого неповоротливого гиганта подбить на подходе проще, чем если он засядет в обороне. Они делали провокации через реку Ларва, якобы собирались вновь форсировать реку, но наша артиллерия в Бинхай отвечала жёстко, как я и приказывал. Не полезут они туда так рано. Да и у нас сильная оборона, а у них нет подходящего транспорта. Ну и мы нашли канонира для захваченных марионетки. Его орудие всегда смотрели на реку. Писк радиостанции становился всё громче. Все говорили чуть ли не одновременно, но без суеты и паники, просто делаем свою работу. Я открыл крышку часов, 4:23. Часы золотые, на них герб империи в виде ветвистого кольца, разделённого на восемь частей, герб Таргина Великого. Каждая из частей обозначает одного из небожителей. Эти часы подарок, который мне прислали вчера от кабинета министров, что собрались рядом с Громовой и нудели ей по духу. Они всё пытались меня задобрить, но новые часы мне не помешают. Старые я недавно уронил в реге и сломал. 4:30. Где-то доносился звук артиллерийской канонады. Мы стреляли по ним всю ночь. Отчётов для меня становилось всё больше. Сон пропал, я сконцентрировался на работе. 4:45. Господин генерал Генерал Чан заканчивает обходной манёвр. Господин генерал, штормовики генерала Флетчера заняли позиции, готовы выполнять приказ. Генерал Зверев подтверждает готовность. Капитан Ермолин передал позиции боевых риг врага. Основная группа авиации готова к вылету. На карте постоянно что-то менялось и передвигалось. Мы уже знаем, где все их риги. Девять боеспособных, теперь мы видели это точно. У остальных не было вооружения или они сильно пострадали. Один эквит 2 полуладина, 2 рейтара, 3 катафракта. Ещё одна модель B-серии, малобронированный прототип, который Лингер Триггер разработал для постройки мостов, но проект не удался, и несуразную машину вооружили. Пригнали откуда-то с юга, потому что раньше её здесь не было. 459. Прямо сейчас все вражеские генералы ждут, затаив дыхание. Наверняка маршал Драйга тоже. Старики рано просыпаются. Они ждут, что ровно в 5:00 утра начнётся обстрел. 5:00. Представляю, как все выдохнули с облегчением, ожидая, что ещё час пройдёт спокойно. А мы продолжали скрытые манёвры. В это время уже начинало светать, но у нас всё готово. 5:05. Секундная стрелочка медленно двигалась вперёд. Через минуту в городе начнётся такое, что жителям не позавидуешь. Но всё же мы увидим столько, сколько сможем. Это важно для боевого духа и для дальнейшей войны. Захватим Мардоград, останется только столица империи, хотя путь туда будет долог и сложен. 5.05.45. Все в этом штабе смотрели на меня, от штабистов до радистов и разведчиков. Я застыл над картой с часами в руке, где-то гремело Кананада, чтобы у врага не было неприятного чувства, что это затишье перед боем. Пусть думают, что мы начнём в 6. 5.06. Можно было бы сказать что-то вдохновляющее, но я вчера весь день ходил и заражался их оптимизмом. Сейчас немного устал, да и у всех заметно волнение, но не страх. Я просто махнул рукой и сел на стул. Поехали, парни. Над головой послышались взрывы. Операция началась.